Вырезка из DeWelt. Какой год? Мелкий шрифт. У вас глаза лучше, посмотрите, пожалуйста. Ноябрь 1955. Читаем. Событием последней недели было появление в художественном салоне доктора Шеррера, председателя совета директоров концерна «Дорнброк КГ», господина Бауэра с его очаровательной женой Анабеллой. получившей только что серебряную ракетку в связи с ее успешными выступлениями на теннисных кортах Великобритании госпожа Бауэр покорила гостей художественного салона доктора Шеррера рефератом о новых тенденциях в мире живописи Господин Бауэр сказал после того, как утихли аплодисменты ценителей и владельцев картинного бизнеса, что все его успехи в работе невозможны без Анабеллы. Она мой добрый гений. "Ну и что?" спросил Кром. "А ничего», — ответил Сайф. "Просто-напросто заметка для ума". Читаем дальше. Пятьдесят 59 год, декабрь. Нет?» Декабрь. Накануне рождественских праздников в Западный Берлин из поездки в Китайскую народную республику возвратился председатель совета директоров доктор Бауэр с женой. Это был первый визит руководящего работника концерна Dornbrook KG в коммунистическую страну. На аэродроме Темпельхоф доктор Бауэр заявил корреспондентам, что его впечатлил коммунистический Китай своей устремленностью и силой. Госпожа Бауэр, однако, заметила, что некоторые аспекты жизни в Пекине напомнили ей собственное детство, проведенное в условиях гитлеровской диктатуры. Но ведь тогда еще не было хунвой бинов, заметил Кроны. Книги они начали жечь позже. К этому готовиться надо, милые Кроны, готовиться загодя. Сугубо серьезно. Только добро внезапно, жестокость и гнусь всегда планируются. Цитировать возможно? Валяйте, под рубрикой Народная мудрость. Ну ж, пойдём дальше. Июль 63-го. Доктор Бауэр посетил Пекин и Шанхай, где вел переговоры о возможности поставки химикатов для сельского хозяйства Китайской Народной Республики. Переговоры проходили весьма интересно, заявил доктор Бауэр, и надо думать, в ближайшем будущем мы начнем цикл деловых контактов с нашим китайским партнёром. Думаю, что наш наблюдательный совет поддержит инициативу, предпринятую мною и моими внешнеполитическими советниками. «Долго же он подкрадывался к Пекину, заметил кроны. это еще надо проанализировать, кто к кому, ответил Исаев и попросил передать ко мне вот ту вырезку. Изwelt? Нет, в белой папочке, там Мюнхенская пресса. Исаев сильно потер глаза, устали от шрифта, надел снова очки. Октябрь 63-го. Читаем. Нам стало известно, что на заседании наблюдательного совета концерна Dornbrock KG председатель совета директоров доктор Бауэр внес проект о перестройке структуры концерна, предлагал заменить КГ на АГ. Доктор Бауэр мотивировал свое предложение о перестройке концерна из семейного КГ в акционерный Тем, что за последние годы Дорнброк К.Г. стал истинным народным предприятием, и прежний жупел семейного концерна лишь дает повод недображелателям в сопредельных странах Востока, в Азии, Латинской Америке и Африке пугать общественное мнение, вызывая, словно на спиритическом сеансе, зловещие тени довоенных времен и фигуру Круппа. который прочно ассоциируется с империализмом и нацизмом. Доктор Бауэр утверждал, что в будущем эта формальность, не меняющая, по его словам, существа дела, станет мешать концерну налаживать деловые связи в третьем мире. "Интересно", сказал Крона. "Я это пропустил. В системе семейного концерна Бауэр не имел шансов стать руководителем наблюдательного совета". Его вершина совет директоров, то есть практическое исполнение предписаний. А он перерос в совет директоров Он — личность. Он ворочает делами наравне с Дорнброком. Он планирует, а не исполняет. Он теоретик-наблюдатель, а не практик-директор. Но он же стал заместителем председателя наблюдательного совета. Когда это случилось? Лишь после смерти Ганса. Погодите. Вы думаете, что он? Я пока ничего не думаю. Я читаю материалы из вашего досье. Вот. В частности, заметочка из э, Геро трибюн У вас очень хорошее досье, молодцы. Только вы потонули в информации. Слушайте, это ноябрь 1965 года. Вчера стало известно, что председатель совета директоров концерна Дорнброк КГ, доктор Бауэр, 49 лет, развёлся с фрау Анабельлой Бауэр, которая уехала в Испанию, где ей был куплен бывшим супругом особняк в Торремолинос, на берегу Солнца, в 12 километрах от Малаги. Объяснить причину этого развода пока что невозможно, поскольку семья доктора Бауэра считалась одной из наиболее счастливых в Западном Берлине. Аннабелла Бауэр, 36 лет, в прошлом владелица журнала Спорт, чемпионка Федеративной Республики по теннису, отличается шармом, доброжелательностью и тонким умом. Все мы помним ее великолепный эссе по истории средневековой германской музыки. Возьмите меня обозревателем Крона, усмехнулся Исаев. У меня ограниченные запросы. Возьму, возьму, валяйте дальше. Ну, ладно, двинемся дальше. Вот заметочка из Бамса, август 1965 года. Вечер на яхте Ганса Дорнброка. которая приписана к порту Палермо, на трехдневную морскую прогулку отправились Ганс Дорнбрук, Фраулен Гизелла Дорнбрук, 57 лет, и доктор Бауэр, 49 лет. Фраулен Дорнбрук месяц назад переехала из Базеля, где она жила последние 23 года, в Западный Берлин. Она является единственной кроме сына, родственницей Дорнброка старшего. Ну? Что вам это говорит? Это было в августе, а в ноябре Бауэр развелся с женой тихо и по-доброму. Дальше. Февраль 1966 года. Фридрих Дорнброк, Фролайн Гезелла Дорнброк и доктор Бауэр провели зимние каникулы в итальянских Альпах в доме, который был куплен Дорнброком в 1935 году на имя его старшего сына, погибшего в последние дни войны. Лыжники, проживавшие по соседству с виллой магната, злословят, утверждая, что в ближайшее время Дорнброк объявит о том, что доктор Бауэр входит в состав семейного концерна. Естественно, это будет возможно лишь после бракосочетания хорошо сохранившейся Гизелы с доктором Бауэром, живущим ныне в одиночестве. Словом, даю руку на отсечение, Бауэр делает ставку на старушку. Она ведь хорошо сохранилась. Знаете историю про возраст женщины, нет? Девочка, девушка, Молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина. Бабушка умерла. Не гагачите, это старая байка. По слухам, встречи доктора Бауэра с фройляйн Гизельи Дорнброк прерванной из-за Дорнброка младшего, который поставил условие перед отцом, что если Гизелла выйдет замуж, позволив таким образом войти в руководство наблюдательным советом семейного концерна Бауэру, он покинет дело. Это уже весна нынешнего года, Крона. Значит, смерть Ганса Дорнброка выгодна в первую очередь Бауэру. А вы как думаете? По вашей версии выходит, что Дорнброки стали жертвой Бауэра, который рвется к власти. Не совсем так. Старый Дорнброк оказался раздавленным той организацией, которую сам выстроил. Ум он понимал, что Бауэр держит в руках все рычаги, но ведь помимо ума есть сердце. Сердце отца. Обратите внимание, как старик насильно затаскивал сына в свое дело. Это теперь общеизвестно. Лишь потеряв сына, он отдал пост заместителя Бауэру. Когда кончится траур, он объявит о помолвке Гизелы с Бауэром. Помните мое слово. Все может погибнуть, но дело обязано жить. Старик сейчас ненавидит Бауэра. Он не страшен ненавистью, и он, именно он, провел его на пост своего заместителя. Фантастика какая-то, сказал Крона. Вы можете торговать сюжетами. Было бы наивно считать, дорогой Крона, что все зло сконцентрировано в Бауэре. Концерн это мощный механизм с громадным количеством темных лабиринтов. Там, в недрах этой организации, может расти злой гений века, пока никому не известный. Но все это частности Гейнс. Очень важные, конечно же, частности, главное, куда идет концерн Дорнброка, на что он устремлен в плане политической перспективы. Это вас интересует? А, сказал Крона, — «еще бы. Много денег потребуется за информацию. я старый человек, милый Гейнс, и на сигареты мне пока хватает, миллион дадите и будет. усмехнулся Исаев и разложил перед собой несколько белых картонок из досье. Вот это я взял из прессы. Могу прочитать по порядку в хронологической последовательности. Итак, первое: Нации без собственного ядерного оружия вряд ли смогут в будущем играть роль великой державы. Нации без собственного ядерного оружия не смогут идти в ногу с теми, кто создает ядерное оружие в плане дальнейшего научного и технического развития. Это говорил Грэве, представитель ФРГ в НАТО 24 января этого года. Заметьте, Грэва тесно связан с делом Дорнбрука. Гайнс. Далее, обладание и право использования ядерного оружия должно стать символом и даже характерной чертой, определяющей критерий суверенитета. Это Штраус в бытность свою министром обороны у Аденауэра. Заметьте, Штраус член наблюдательного совета у Дорнброка. Далее, западно-германская фирма Waffen und Luftrüstung GAG, связанная договором с Дорнбруком, испытала на своем полигоне многоступенчатую ракету, заявив, что отныне она готова принимать заказы на исполнение всех систем тактических ракет. Это Штутгарт Zeitung. Продолжаю. С 1956 по 1966 год ФРГ на цели Министерства обороны израсходовано 200 миллиардов марок, что в два раза больше сумм, затраченных Гитлером на военные нужды Германии за всё время его пребывания у власти. Сие Allgemeine Zeitung. Далее. По полученным сообщениям Ганс, Opper и Вампресс Из высшего технического училища в Мюнхене проводят в высшей мере интересные эксперименты. Суть их окружена плотной завесой секретности, однако осведомлённые источники считают, что они работают над созданием плазм, генерирующих с помощью лазеров мощные лучи света, сфокусированные так, чтобы создать при этом необходимую высокую температуру. В связи с этим высказываются предположения, что таким же образом можно будет вызвать реакцию синтеза дейтерия и трития. А, как известно, водородные бомбы получают свою энергию от синтеза ядер дейтерия и трития, которые нужно нагреть до температуры, превышающей 100 миллионов градусов по Цельсию. Это достигается с помощью атомной бомбы, являющейся взрывателем водородной бомбы. Оппер и Пресс собираются вероятно использовать вместо старого атомного взрывателя новый лазер, который будет надежнее при взрыве водородной бомбы. Это пишет San Таймс» Times Gaines. А высшее техническое училище в Мюнхене Дорнброк опекает последние три года очень активно. Интересно. Тота. -то. Далее. Политика США ни в коем случае не предусматривает передачу контроля над ядерным оружием Соединенных Штатов в руки какого-либо государства, не обладающего ядерным оружием. А это представитель США в комитете 18 в Женеве июнь прошлого года. Это одна рука. геймс, которая не ведает, что творит другая, а другая вот что творит. В течение многих лет мы представляем своим партнерам по НАТО системы тактического ядерного оружия. Мы проводим обучение по применению этого оружия с большим числом союзнического военного персонала. Мы прилагаем всевозможные усилия, чтобы информировать наших партнеров по НАТО о проблемах ядерной войны. Это Микнамар, министр обороны США. И далее. В США в ракетных частях проходят стажировку 5.000 офицеров и солдат Бундесвера. Это Франкфуртер Рундшау. Э, а теперь послушаем пан германистов. Мы, разумеется, тоже знаем, что американская политика в Европе преследует в первую очередь американские интересы. Необходимо уточнить, насколько эти интересы совпадают с нашими. Это канцлер Кизингер. и все это, мой друг, покоится на занятной концепции. Наши территориальные требования простираются далеко за линией Одер-Нейсе. Мы снова хотим заполучить старые области немецкого господства. Двухтычный год не должен стать годом 83-й годовщины Октябрьской революции. Это генерал фон Хассель, кавалер 14 наград полученных от Гитлера, министр обороны ФРГ в кабинете Аднауэра Эрхарда. И наконец последнее. Вражда между Пекином и Москвой породила в Германии мысль о том, нельзя ли сделать Китай рычагом в германском вопросе, включая линию Одер-Нейсе, в соответствии с формулой враг моего врага мой друг. Мы безусловно вправе включить Пекин в наши расчеты. Это писал Майоника, член фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Я читал вашу статью Гейнс по поводу водородной бомбы Дорнброка. Вы ищете сенсацию и хотите, чтобы она была взрывчатой, яркой, хлесткой. Я же зову вас к тщательному анализу допустимых возможностей, мой друг. Допустимая возможность это важнее, чем очевидный факт. Простите за назидательность, но мы старики, спасаемся от склеротического маразма, вещая истины. Не сердитесь на меня. Просто я вам рассказал сугубо схематично то, что меня тревожит сейчас, но в будущем может тревожить еще больше и ни одного меня, вас тоже. Слушайте, сказал Крона, зачарованно слушавший Исаева, Я спрашивал вас два раза, кто вы? Я отвечу вам», — сказал Исаев. Только сначала я задам вам несколько вопросов. Первый. Вы социал-демократ? можете не говорить, я знаю. Второй. Почему вы ненавидите Дорнброка, Круппа и всех, кто с ними? Ну, потому что Круп и Дорнброк — это война, и это Гитлер. Кто сломал голову Гитлеру? Русские. Исаев откинулся на спинку кресла и достал из кармана паспорт. Вот, сказал он, читайте. Там только не написано, что я профессор института экономики в Москве и что мой аспирант это тот самый Кочев, который попросил политического убежища. Ничего не понимаю. Вы русский? Коммунист? Конечно. Что стало страшно? Крона, крона, милый мой кроны, когда же мы научимся видеть то, что нас объединяет, а не то, что разводит по разным углам ринга. Словом, может понадобиться ваша помощь в получении улик. Согласны вы нам помочь? Нам кого еще вы имеете в виду? Прокурора Берга? Он ведет честную борьбу, и ему будет очень трудно. потому что он теперь один на один против банды. Я готов помочь вам, профессор. Спасибо. Когда вы сформируете кабинет из социал-демократов, улыбнулся Исаев, можете написать обо всем этом деле, а теперь будем ждать новостей от Берга. Он позвонит из Италии именно вам. Мы с ним так уговорились. Ищите женщину Люс рассверпел. В Европе знакомые говорили, что в Токио все понимают английский. Японский там не обязателен, уверяли Люса. Интеллигенция даже думает по-английски, не говоря уже о тех, кто работает в сфере сабиса, так японцы переиначили на свой лад слово сервис. Большой дом вдалбливал Люс шоферу такси. ну ваш небоскреб! Касумигасики, понимаете? Самый высокий дом в Токио, рядом с парламентом. Огромный дом Касумигасики. Шофер кивал, улыбался, но не понимал по-английски ни единого слова. А Люс не мог, просто не имел права опоздать, потому что сейчас решалось все. Сейчас его ждет человек, который скажет правду. Без этой правды он не сможет продолжать борьбу. Акисийский таксист не понимает ни единого слова. В том, что Япония не говорит по-английски, Люс убедился вчера вечером, прилетев из Гонконга в Осаку. Там он едва не опоздал на встречу с журналистом Аннуми Потому что не шофер, ни прохожий не понимали его, когда он называл адрес. У ну, слава Богу, случайный прохожий от чуда понял Люса и растолковал адрес шоферу, а Анума дождался его. Я так и подумал, что вы без переводчика, сказал тогда Анума. Это обычное заблуждение. Считают, что если 20 лет у нас стоят американцы, то мы обязательно должны усвоить их язык. Наоборот, то, что навязывают, отвращает. Американцы старались навязать нам модерн во всём. Результат получился обратный. Поэзия средневековья никогда не была так популярна в Японии, как сейчас. Причём книги раскупают не старики, а молодёжь. Вам не кажется это симптоматичным? С моей точки зрения, это весьма симптоматично. Годвиги, самурай и прекрасная женщина, спросил Люс. А Анума покачал головой. "Нет", ответил он. "Я понимаю. Отчего вы сразу так решили? Вы не правы. В горах прошел ливень, и ветка вишни сделалась пепельной". Это образец той поэзии, которой увлечена молодежь. К одному и тому же можно подойти разными путями, не так ли? Можно сразу поднимать культ самурая, а можно сначала привить вкус к поэзии эпохи расцвета самурайской империи. У вас в Европе перепрыгивают через ступеньки. У нас это не принято. Смешно, особенно когда спотыкаешься и больно, если упадешь. Сколько у вас времени? Очень спешите. Я прилетел сюда специально, чтобы увидеться с вами. Мне сказали, что вы знаете, где я смогу найти Иси. Простите, удивился сонома какую Иси? Ну, девушку из группы Шинагавы. Фокусы предсказания судьбы по линиям руки, немного стриптиза. Странно. Я получил телеграмму от Чен Шэна. Он просил помочь вам с делом Дорнброка, правильно? Люс начал раздражаться. Она была девушкой Дорнброка, это Иси. А Чен Шен сказал, что вы дружите с продюсером Шинагавой. шинагава сам действительно мой друг, но Иси, я не знаю. Чем же тогда вы сможете помочь мне с делом Дорнброка? если у вас есть время, предложил Анума, мы зайдем в один маленький симпатичный бар. Там собираются журналисты и актеры, славные люди, а потом мы навестим дом, где я вас познакомлю с гейшами. У вас европейцев неверные представления о гейших, И я всегда стараюсь вести контрпропаганду, пояснил Анума. Ну как? С удовольствием, спасибо, ответил Люс. У меня совершенно свободный вечер. Я успею к завтрашнему утру добраться до Токио. Экспресс идет через каждые 20 минут, скорость 250 километров. очень удобно. Чем-то он похож на Хо, подумал Люс и содрогнулся, вспомнив, как Хо вызвал его на черную лестницу того морского бардака. После скандала в клубе Old Island они все же поехали в тот дом, где жили моряки-проститутки. Джейн отговаривала его, уверяла, что это опасно, что это может бросить тень на его репутацию, но Люс был унижен тем, что позволил усадить себя в такси, а не схватился с тем длинным Ричмондом, и поэтому настоял, чтобы пойти в бордель. Когда они вошли в тот дом, их сразу же окружили страшные создания, не похожие на нормальных людей, высокие, завитые, напудренные, хрипло смеющиеся, пьяные, плачущие. Они повели хоровод вокруг европейцев. А Хо стоял в стороне и смотрел на Люса без улыбки, впервые за все время их знакомства. Люс лишь на мгновение увидел этот его взгляд. А потом снова с отвращением повернулся к морякам. У моряков были страшные руки, громадные, натруженные, обгрызенные ногти, покрытые красным лаком, очень большие, нежные, стяриновые груди. Люс заметил, что кожа на этих искусственных грудях, декольте на их платьях было глубоким какого-то мертвенного цвета, желтое, с отливом синевы. Ах, осака ошика сумасшедший город. Европа, Америка, Азия, Марс. Все здесь смешалось, сплавилось воедино яростное синее жёлто красное ночное соцветие реклам, которые слепят трижды отраженные в мокром асфальте, в стеклах витрин, в жирных капотах черных автомобилей. осака ошика Неистовый город, весь в пульсации жизни, ни на минуту не затихающий, весь в гомоне, крике, шуме, самый неяпонский город в Японии, самый японский город в Азии. Что нового он может мне сказать о Гансе, думал Люс, вышагивая следом за Анумой по узеньким улочкам Сидзукуси. О Дорнбурге мне больше ничего не надо. Мне теперь надо видеть истину. Тогда все закольцуется. Ей-то уж Ганс наверняка должен был сказать о мистере Лиме. Анум вошел в маленький, всего пять столиков в бар. Хозяйка приветствовала его обязательным возгласом: "Добро пожаловать". Две девушки сняли с люса дождевик и провели его к маленькому столику под лестницей, которая пахло свежей сосной. и вела наверх в жилое помещение. Как вы относитесь к сырой рыбе? спросил Анума. Я хочу предложить вам суси. Это очень вкусно. Сырая рыба и рис. Некоторые европейцы не могут есть сырую рыбу. Но на этот случай у нас припасена макахура, то есть икра или осминог. Он не так физиологичен. Я люблю сырую рыбу и сырое мясо и вообще больше всего мне нравится поедать ежей ответил Люс. А Нума чуть посмеялся. Каждая нация вправе шутить по-своему и спросил: Был трудный перелет». Нет, все нормально. Не очень устали? Это вы о ежах? Ну, простите меня, я так шучу. Нет, это вы простите, что я не понял ваш юмор, ответил Анума. Как только к их столику подошли девушки и принесли целлофановые пакетики с горячими влажными салфетками, пропитанными благовониями, с лица Анумы сошло напряжение, и оно сделалось непроницаемо спокойным. Вот такое же лицо было у Хо, подумал Люс, когда он сказал на черной лестнице, что я родился счастливым, потому что мне покровительствует случай. Ну, "Вообще-то случай обращен против людей", сказал тогда Хао. Ведь рождение, как впрочем и смерть, случайно. Он тогда три раза повторил, что случай спас мне жизнь. Не будь поездки в этот олд Island, и не пойми я, что вы действительно разгневаны поведением мистера Ричмонда. Я это до конца понял, когда вы так испугались мистера Ричмонда, испугались около такси. Я его тоже очень испугался. Я вообще боюсь белых, только поэтому я согласился выполнить просьбу мистера Лао. Вы бы исчезли. Я ведь ничего против вас не имел. Вы мешали мистеру Лао, помощнику председателя Лима. Я наблюдал за вами в клубе и понял, что убирать вас будет легко, потому что вы сопротивляетесь лишь на словах, на деле вы беспомощны, но вы действительно очень сильны в словах. Я не очень вас сначала понимал, мистер Люс, продолжал Хоа. Вы всегда и всем говорили правду, а я не понимал, как это можно говорить всю правду. Это ведь значит оставить себя незащищенным». А потом я понял, что ваш прием...» Самый действенный. ложь заставляет держать в голове тысячи версий ложь тренирует разум человека без лжи невозможен прогресс мистер Люс но когда лжи противостоит правда тогда значит человек говорящий правду очень надеется на свои инстинкты тайные провидения он уверен что и во лжи собеседника ему откроется истина Анума сказал: "Суши надо обязательно макать в соевый соус. Это придает пище особый колорит. Лишь соее может объединить рис и сырое мясо тунца в единый ансамбль лакомства. Нет, нет, макайте еще смелее, мистер Люкс. Знаете, лучше я буду называть вас Люса-сан. Ладно. Сан это господин." Ну, я бы не стал так переводить. Чё-чу-сан популярно у вас в Европе. Вы переводите Чё-чу-сан как мадам Баттерфляй. А ведь это неверно. Ночная бабочка во время грозы кажется черной, но утром она умирает белой, как солнце в дни тумана. Это средневековье. Я бы так перевел имя героини оперы Сан. заключает в себе массу смыслов. Вообще иероглифика весьма многосмысленна. Сам это проявление уважительности в обращении к человеку. Нет, я бы не хотел переводить этот иероглиф как господин. Мне слово господин не нравится, очень не нравится. «Сан» нельзя перевести на ваш язык. Только иероглифика способна передать истинное значение сан. Кстати, в чем я не был согласен с Мао, так это с его попыткой реформировать язык, переведя иероглифы на латинский шрифт. Вы интересуетесь экспериментом Мао? Выпьем саке, пока оно горячее. Нашу водку надо пить очень горячей. Здесь дают прекрасное саке из Иокогамы. Двойная очистка, причем наш рис смешан с южно-китайским, чуть желтоватым. Здесь действительно особое саке. Очень вкусно, и суши замечательно. Никогда не думал, что у вас такая прекрасная еда. Ну, это мы только начинаем экскурс в нашу кулинарию. Люса-сан, вас ждёт сюрприз. Редактор коммунистической газеты как-то сказал мне, что он согласен помириться с феодализмом лишь на базе народной японской кухни. Вы тоже коммунист, Анума-сан. Анума рассмеялся. Вы правильно обратились ко мне. Некоторые европейцы говорят Аннума, некоторые мистер Аннума, а это все обижает меня. Анума-сан это очень приятно. Хорошо, что вы именно так обратились ко мне. Иногда приходится подсказывать, и тогда уже не так приятно, если тебя называют по правилам. Сюрприз всегда приятен. Нет, я не коммунист. А вы? Ну, я их уважаю. Вы член партии? Для художника членство в партии не обязательно, а я к коммунистам отношусь плохо. Приветствуете Мао и не любите коммунистов? Я не связываю личность Мао с общезначимым коммунизмом. Мао лидер азиатской страны, которая за 20 лет превратилась в мощную державу. Сама по себе или с помощью Кремля? А ну словно не слышал вопроса Люса. Мао, продолжал он, обратился к молодежи. А мы, например, мучаемся с нашим дзенга куреном что такое дзенга-корен? спросил Люс. это те, кого у вас называют длинноволосыми, новые левые. Мы с ними мучаемся, компрометируем себя политикой кнута и пряника, заигрываем с ними, сажаем их, платим им. Амал взял да и сделал государственную ставку на молодежь, когда понял, что идеи мирового коммунизма входят в противоречие с практикой его внутренней и внешней политики. Он сумел использовать в своих целях поколение молодых. В этом смысле я приветствую эксперимент Мао. Он собрал воедино догмы буддизма и методику Троцкого и концепции научной революции последнего десятилетия. Это серьёзная комбинация. Недаром же в Австралии редакторам газет уже предписано воздерживаться от карикатур на Мао, а многим из них рекомендовано писать об его эксперименте в уважительных тонах. При этом о Японии там пишут: «Кровь — это всегда кровь, не так ли? Но как сын японского отца, я обижен за Японию". Но что же главное, привлекающее вас в опыте Мао? Игра с молодежью Нет, Люсасан. Главное, что меня привлекает в эксперименте Мао, это борьба против партийной и государственной бюрократии. Вы убеждены, что в Китае была партийная и государственная бюрократия? Это наивно опровергать. У меня сомнения.